Не застав дома ни Флёр, ни Майкла, он не стал переодеваться к обеду, а прошёл в детскую. Его внук, которому шёл теперь третий год ещё не спал, и сказал: «Хеллоу! Хелло". Сомс извлёк игрушечную трещотку. Последовало пять минут сосредоточенного и упоённого молчания, по временам нарушаемого гортанным звуком трещотки. Потом внук улегся поудобнее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 Эту истину когда-нибудь откроют заново. А пока что газеты те же коктейли только возбуждают аппетит и нервы. Как хочется спать. Хоть бы Флёр не слишком поздно вернулась домой. Безумная затея эта стачка. Из-за нее все взялись за совершенно непривычные дела. Да еще в такой момент, когда промышленность только-только начинает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 С тачка с тачкой, а волны перекатывались через него мягко, неотвратимо. Защекотала, И над его рукой, сухощавой и темной, закачалась бахрома шали. Что такое? Он с усилием выбрался из чащи снов. Около него стояла флер. Красивая, яркая. Глаза сияют, говорит быстро, как будто возбужденно. — Так ты приехал, папа!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 В освещенной фонарями темноте рычит и хрюкает большущая сказочная черепаха. Воплощение неотвратимой мощи. Хорошим готовится сюрприз, — подумал Сомс, когда танк прополз с и скрылся из виду. Он уже слышал, что идет следующий, но вдруг решив, что хорошенького понемножку, повернул к дому.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 Это же Англия, черт возьми. Может, они и правы, но что-то не похоже. Чересчур. Чересчур по-военному. Он отпер входную дверь. Ун-дун-дун, um, дун uhm, Что же, мало кто их увидит или услышит в такое позднее время. Вероятно, они попали сюда откуда-нибудь из деревни.